Эпилог. Соня. Лена вдруг схватила меня за руку. «Отведите меня в полицию, пожалуйста! Я не могу так больше!» И она разрыдалась. Клим явно растерялся. Молча катил инвалидное кресло, где с безразличным видом сидела парализованная старуха. «Я хочу в тюрьму!» – яростно сказала Лена. Там я хотя бы высплюсь, пусть меня судят. Я не выдержала и, вцепившись в нее, стала трясти, как грушу. Тише, ради бога, тише, молчите! Но она не унималась. Разве вы не за этим пришли? Вы ведь теперь знаете всё Мы какое-то время боролись. Она выкрикивала бессвязные фразы, из которых я постепенно начала понимать, что именно случилось как и почему она убила Барановскую. У Лены же началась самая настоящая истерика. Я еле отцепилась от нее и, нагнувшись, схватила горсть снега, после чего швырнула снег ей в лицо. Она словно поперхнулась и затихла. У меня было такое чувство, будто я заглянула в преисподнюю. Все мои горести показались вдруг сущими пустяками. «Да и были ли у меня горести?» «Если мы можем вам чем-нибудь помочь?» Кашлянул Клим. «Помочь убийце? Да что он такое говорит?» Я совсем запуталась. Лена меж тем очнулась и вытерла с лица снег и слезы. Снова съежилась и сама стала похожа на старуху. Сказала равнодушно. «Делайте, что хотите, мне все равно!» Клим молча отошел, и она покатила инвалидное кресло дальше. Мы так и стояли посреди тропинки, пока какая-то тетка не гаркнула. «Молодые люди, я вам не мешаю?» Клим взял меня за руку и потянул в сторону. «Что, довольно с усмешкой спросил он. «Узнала правду?» Я затрясла головой. «Клим, ну как же так? Почему?» «Это жизнь Соня», — сказал он по-взрослому. «Здесь нет однозначных ответов, каким бы ни был вопрос. Мы с тобой можем сейчас пойти в полицию, и Лена во всем признается. У нее больше нет сил молчать. Что будет дальше? Следствие? Суд? Ее мать — это парализованная бабка, вроде как соучастница». «Ее тоже судить?» «Нет, этого нельзя, она же овощ!» «Оставь их в покое, если это можно назвать покоем!» Клим тяжело вздохнул. «Я хочу уехать!» Внезапно сказала я. «Подальше отсюда, Клим! Что нас здесь держит, в этом городе?» «Да ничего не держит!» Он пожал плечами. Тем более на одного москвича уж точно стало больше. На Кольку Баранова. «Ты забыл про Машу?» Сквозь слезы улыбнулась я. Так мне было печально. На следующий день я познакомила моего парня с моими родителями. Все было как положено, хоть и внезапно. Мама суетилась на кухне. Отец в гостиной беседовал с дорогим гостем о погодах. К огромному моему удивлению, Качалов моей родительнице очень даже понравился. «Я думала, у тебя совсем мозгов нет», — сказала она энергично, мешая в чугунной сковороде картошку с салом. «Молодец, Сонька, хорошего мужа выбрала. Но он же не олигарх, из бедной семьи, у него еще и сестры-близняшки есть». «А на кой нам олигарх?» — подбоченилась мама. «Сами справимся. Главное, чтобы человек был хороший». Эта избитая фраза меня, как ни странно, успокоила. Так что за ужином я набралась смелости и озвучила свое решение. «Мама, помнишь свой список?» «Какой еще список?» – вытаращилась на меня родительница. «О судьбе крупных лотерейных выигрышей». Нашла о чем вспомнить всплеснула руками та. «К свадьбе надо готовиться. Вот и денежки пригодились». Там был и весьма неплохой вариант. О карпах. «Ты, это, Сонька, сейчас о чем?» О слесаре из Москвы, который уехал на малую родину в деревню заниматься сельским хозяйством. «Сонька, не пугай меня». Мама взялась рукой за сердце. Мы с Климом решили уехать. Я крепко взяла за руку своего парня. «Построим дом, большой, теплый, возьмем участок земли». «А что, дело?» Неожиданно поддержал меня отец. Хотя почему это неожиданно? Он же деревенский, мой папа Степа. «Сонька, да что ты понимаешь в сельском хозяйстве? Там же ведь пахать надо, на земле-то». «Ничего не понимаю», – честно призналась я. «Но я попробую». «В самом деле, в этом городе мне делать нечего. Хватит, нажилась. Он ведь какой-то кривой, с его моралью, где выживают сильные, а не хорошие и нужные. С его чудовищным расслоением на бедных и богатых, какого больше нет, пожалуй, ни в одном нашем городе». С его дикими пробками и диким количеством народа, который от чего-то терпит всю эту тесноту. Хотя Россия такая огромная, и в ней есть чем заняться. От чего же все эти люди предпочитают заниматься ничем, зато здесь. Как все это странно. Да, я хочу уехать, перевести дух, осмыслить то, что со мной случилось. Я вторглась в чужую жизнь, на чужую территорию и с чего-то взяла, что могу устанавливать здесь свои порядки. И я не могу теперь договориться со своей совестью. С одной стороны, она требует, чтобы преступник был наказан, а с другой – умирает от жалости к этому преступнику. Да какое я имею право судить? Что я видела в жизни, девчонка? Что пережила? Мне судьба подарила прекрасного парня. Теперь я понимаю, что Клим вовсе не на мои деньги позарился. Они еще остались. Хорошие парни даже в этом насквозь прогнившем городе. На поверхности плавает пена и всякое говно, которое воображает себя солью земли, но в глубине, там, где нет мути и куда не оседает корм, который сыплют всем этим золотым рыбкам, Еще остались сильные чувства. Настоящие чувства. Мы должны и можем сохранить генофонд. Мы скачала вам в том числе. И мы уедем. Мобильная связь сейчас есть везде. И инет практически везде. Спутниковое телевидение, электроснабжение. На мои деньги можно и дорогу сделать, и емкость с газом закопать, чтобы была полная автономия. Мы выживем, даже если нас захотят вдруг наказать и от всего отключить. А места в России есть такие красивые. Я была у отца на родине, я знаю. Пусть я идеалистка, и мне все это быстро надоест, но сейчас я хочу уехать. Далеко-далеко. Мы с Климом выбрали Алтай. Я понимала, что на нашем выборе сказывается влияние Оли и Коли. С каким-то упоением мои соседи, вернувшись, рассказывали о тамошних красотах. У меня прямо слюньки текли, когда я воображала себе бирюзовые воды Катуни и снежно-сахарные шапки на горных хребтах там, где заканчиваются изумрудные равнины, пахнущие медом знаменитых алтайских трав. «Чистейший воздух». Звенящий простор, в отличие от переполненной, гудящей, как улей Москвы. Как же я устала от тесноты. Моя душа рвется на простор, и, слава богу, у меня есть деньги осуществить свою мечту. Настоящую мечту, а не дешевую ее подделку. Этим, кстати, я обязана Барановской. Ее печальная история заставила меня повзрослеть, и сделать определенные выводы. Хотя я раньше не представляла себя так далеко от Москвы и от мамы. Но мама собирается к нам, как только выйдет на пенсию. Ей осталось недолго, если не прибавят. Но я думаю, что она проскочит. Ведь это же моя мама. Попробуйте не дать ей того, чего она хочет. Отец так вообще не собирается ждать до пенсии. Тоже приедет к нам на Алтай. «Нам придется построить еще один дом, потому что мы с Климом ждем прибавления. Вообще, я хочу много детей от моего замечательного качалова. Чего ж не рожать?» «Мы планируем построить большую туристическую базу, взять гектар земли. Благо, мы теперь местные жители, и для этого нет препятствий. Уже завели лошадей, купили катер, чтобы устраивать для наших дорогих гостей рыбалку» и УАЗ для прогулок в горы. Лишние рабочие руки нам не помешают, так что маму и папу мы ждем с нетерпением, так же, как и родителей Клима. На этих просторах всем найдется место и занятие. В общем, мой выигрыш мы уже почти потратили, но зато понемногу стали зарабатывать. Пока принимаем туристов у себя в доме, благо он большой. От них, кстати, отбою нет. Народ сюда прямо повалил. А где вы еще найдете такие красивейшие места? И зимой народ путешествует не только летом. Едет на лошадях кататься, на горных лыжах, оздоравливаться. Клим занялся пчеловодством, и это его увлекло. Я уж не говорю о рыбалке. Словом, мой па... мой муж счастлив. Я это вижу по его лицу. Мне не приходится жалеть о своем выборе. Ну, накупила бы я бриллиантов и машин, увеличила грудь, набила бы тряпками шкафы. Большая часть счастливчиков поступила именно так. Но Климка мне всегда говорит, что я чокнутая, и пусть. Были, конечно, и неудачи, ведь мы еще такие молодые, и опыта у нас маловато. Но в такой момент я всегда вспоминаю парализованную старуху в инвалидном кресле и ее тень. Хотя в лучшие времена стараюсь об этом забыть. Конец. Текст читал Фибоначчи. Все аудиосопровождение в книге предоставляется по лицензии Creative Commons благодаря проектам Директори Аудио и Zero Project.